Глава 30. На столе появились тарелочки с кубиками масла и даже мисочки с икрой. Я удивилась, Надя, так ты же совсем недавно ее посолила, разве можно сразу есть? Да не волнуйся, есть рецепт пятиминутка. Много по этому рецепту нельзя есть, но понемногу только и достанется всем. И лепешек тоже маловато, муки получилось немного, но ведь хочется... Надюша полностью права. Хочется и еще как. Но будем надеяться, что все у нас получится с зерном. Хоть с голубым, хоть с обычным. Наконец все собрались под навесом за столами. Приехали даже все мужчины из соседней долины. Для них тоже не прошло незамеченным возвращение планетолета. Случайно так получилось или уже намеренно, но все сели не по гендерному сословию, а по своим парам. Киран тоже втиснулся рядышком со мной, хоть и тесновато немного было. Готовые блюда встретили одобрительным гулом, а вот незнакомые блюда — лепёшки, икру. Мужчины смотрели на них с удивлением. Но, глядя на то, как их спутницы сноровисто намазывают масло, сверху икру щедро кладут, тоже начали осторожно пробовать. И я не отставала. Тоже ухаживала за своим спутником. Свернув лепешку с начинкой в трубочку, предложила Кирану. Тому ничего не оставалось, как храбро показать пример своей команде. Подождав, пока он откусит кусочек, я похвасталась, «Это наша сегодняшняя добыча. Ты знаешь, мы в соседней долине были и случайно увидели в той реке земную рыбу, идущую на нерест. У нее очень вкусное мясо, а уж икра выше похвал. На нашей планете считается деликатесом». Киран проглотил откушенный кусок, помолчал и сказал, «И почему я уверен, что в этой случайности участвовала именно ты? Куда опять тебя несло?» Ты ведь обещала никуда не лезть в незнакомых местах. Я оскорбилась никуда, я не лезла. Со мной охранник был. Он и вытаскивал рыбу из воды, я на берегу стояла. И я же видела, что эта рыба вполне мне знакомая по жизни на земле. На людей она не нападает. На самом деле я сама удивляюсь, почему именно я влипаю в опасные приключения. Что за напасть на мою голову посыпалось? Тем временем ужин продолжался, все отдали должное мастерству нашего шеф-повара. Разговоры начались к моменту подачи чая. Откашлявшись, Киран начал. «Наша сегодняшняя экспедиция была вызвана тремя причинами. Необходимостью исследовать неизвестный звездолет, точнее его останки, уничтожением этих жутких монстров, ну и пополнить продовольственные запасы. Задачи выполнены частично». Мы смогли обнаружить и уничтожить трех хищников, но полностью река там не обследована, придется продолжать. Нам такое соседство не нужно. По продовольственным запасам. Мы пришли к выводу, что поездки туда могут быть опасны и лучше всего нужные нам растения просто перенести на поля в соседней с нами долине. Это вполне реально. Можно выкопать их и в состоянии стазиса перевести сюда. Но вот поле с зерном придется убирать там под соответствующей охраной, техникой. Часть зерна можем посеять здесь, только подготовим все поля в долине. Теперь по звездолёту, что всех интересует. Да, он явно не здешнего происхождения. Поскольку вы, девушки, определили его как имеющего отношение к вашей планете, то примем это за рабочую версию. Но на наш взгляд есть несовпадение во времени. Вы говорите, что война закончилась, а с нею и предполагаемый отлет звездолета около 80 лет назад. Но этому кораблю не менее, а скорее даже больше ста лет. Есть только одно разумное объяснение. Он где-то в космосе попал в петлю времени. Существует такая теория, что есть возле черных дыр такие участки, где время идет по-разному. Нет постоянного течения вперед или назад. Оно течет хаотично, разнонаправленно. Скорее всего, корабль и попал в такой участок, и экипаж погиб еще тогда. А сюда он попал благодаря притяжению большой звезды, в дальнейшем просто рухнув на поверхность планеты. Останков экипажа мы не обнаружили, только мелкие костные фрагменты немного имелись. То ли местные хищники постарались, то ли тела разрушились еще в петле времени. Информации мы не обнаружили в нашем понимании, но имелись какие-то перепутанные мотки пластиковых лент. «Они в очень плохом состоянии, но мы попробуем извлечь из них хоть что-то. Если там это что-то имеется, так как мы не знаем, для чего эти ленты предназначались и сохранилось ли там что-то». «Ленты. Ленты». Я закрыла глаза, пытаясь представить себе их. В голову упорно лезли кадры из каких-то старых фильмов, военной кинохроники. Вот подслушивают немцы разговоры высокопоставленных чиновников Рейха, Вот записывают речи фюрера на радио. Точно! Это же совсем первые образцы магнитофонов. И у немцев они наверняка были. Так что эти ленты, скорее всего, магнитные ленты. Но думаю, что за это время они давно размагнитились и не несут никакой информации. Но попробовать, конечно, можно. Я озвучила свою версию, девушки меня поддержали. Спирт, на которого и ложилась основная работа по добыче информации, тоже согласился, сказав, что кое-что слышал о таком способе сохранения информации. Тем временем Киран продолжил. «Это мы нашли в носовой части корабля. Она лучше сохранилась, потому что сразу до половины вошла в холм и сохранилась там. В средней части, вероятнее всего, были жилые помещения, но сейчас там все заросло кустарником и деревьями. Не понять, что там могло бы сохраниться». Наиболее разрушена хвостовая часть, где и были, наверное, грузовые отсеки. Вот оттуда и попали на планету представители земной фауны и флоры. Ясно, что сумела приспособиться и выжить очень немногое. И то, что мы нашли там, тоже, возможно, не все. Что-то могли унести птицы, ветер, животные. Так что будем внимательно смотреть и изучать все незнакомое. Вот. На тему экспедиции у меня пока все. Сегодня все устали, предлагаю всем идти отдыхать. Глейн, прошу, организуй мужчин, чтобы разделать туши на удобные куски для нашей очаровательной Наденьки. Надя, наша благодарность вам просто безгранична. Старпом пробурчал, что он и сам с руками, и сам все сделает. При этом ревниво поглядывая по сторонам. И о чем-то еще горячо заговорил с командиром. Я уловила только то, что он убеждает Кирана в необходимости организации заготовки рыбы. Командир не возражал, обещая завтра с утра конкретно обсудить этот вопрос. Я хотела пойти домой, но Киран сказал, что сейчас поедем на его карике. Пока ехали, я мирно дремала, прислонившись к его боку, а он бережно прижимал меня к себе одной рукой, чтобы я не свалилась с кресла на пол. Котята, наевшись до появления круглых пузиков, набегавшись в волю и, будучи натисканными и наглаженными до неприличия, крепко спали рядом со мной, свесив с сиденья лапы и хвостишки. В полудреме я почувствовала, что меня отрывают от кресла и теплого бока и несут куда-то на руках, положив поверх моей бедовой тушки еще и кошенят. Я чуть поёрзала, устраиваясь поудобнее. Не открывая глаз, прислонилась головой к широкой теплой груди, И уплыла в приятные сновидения. Снился мне земной дом тетя Катя, ее старый и вредный кот-мурзик, почему-то громко трахтящий у меня по духам. Семейный ужин у нас на кухне. Низко висящий над столом абажур апельсинового цвета освещает все неярким теплым светом. Только рядом со мной сидит не Толик, а Киран, и тетя Катя подкладывает ему самые лакомые кусочки. Сон был таким теплым, сладким, что просыпаться никак не хотелось. Я потянулась в постели, лежа с закрытыми глазами, неизвестно чему улыбаясь. Потом собралась с духом, резко села и проснулась окончательно. Солнце уже заглядывало в моё окно, значит, не слишком раннее утро. Но мне сегодня не надо на ферму, не моя очередь, так что ничего страшного, не проспала. Котята сидели на полу возле моей кровати, выжидательно глядя на меня, мол, когда завтракать пойдем, хозяйка. Не стала разочаровывать животинок, собралась быстро. Засунула котят в карик и покатили на кухню. На кухне уже шла суетливая подготовка к обеду. Посетителей, кроме меня и кошенят, никого не было. Котята уверенно направились в уголок, где стояли их мисочки, и требовательно мякнули, глядя на Надюшу. Та умилилась. Ты посмотри, какие маленькие, и как все понимают. Не иначе, как космическое путешествие их такими умными сделало. Я и то по себе заметила, вспоминаю то, что, казалось бы, давно забыла. Даже все лекции и факультативы в институте вспомнила. Чудо! Это не чудо, Надя. Это инстинкт самосохранения срабатывает. Хочешь выжить, вот и вспоминаешь то, что поможет выжить тебе и твоему племени. Помнишь из старого фильма прямо бессмертную фразу «Жить захочешь, не так раскорячишься». Но это все хорошо, но кушать-то как хочется. Я проспала, конечно, но хоть что-нибудь осталось у тебя в запасе?» Надя рассмеялась, «Есть, конечно! Тебе творожку положить или яичницу с беконом пожарить?» Я жалобно проныла, а лепешечки не осталось. «Тогда творожку». Тут же передо мной появилась тарелка с творогом и сметаной. Творог был сверху палит чем-то желтым и густым. Я попробовала. Это нечто очень походило на мед, только без рисковатого привкуса и легкого пощипывания на языке. Я вопросительно посмотрела на нашего шефа, та усмехнулась. «Да, это сироп топинамбура. Мы вчера несколько часов на него убили, но результат неплохой. Не найдем ничего сахарного, будем топинамбур разводить на сладкое. Ты, кстати, тыкву посадила?» «Да, только я не знаю, что с ней делать». «Ну ты даешь, дачница! И сок из тыквы, и варенье, и повидло, и компот. Цукаты, кстати, тоже из тыквы делают». Завтрак был хорош. Поболтали с Надей. А теперь надо идти, то есть ехать и работать. Вчера еще договорились с Олесей. Люба сегодня занята, у нее там инкубатор сооружают. «Будем сеять цветы в цветники». Да и монарду бы рассадить по всем участкам будущих домов, где подготовлен уже грунт. Мы прошлый раз в стазисе саженцев привезли и еще вчерашние добавились. Работать вместе с Олесей было хорошо и удобно. Лишнего она не болтала. Спокойно выполняла свою работу, что давала мне возможность подумать о своем. Точнее, об общем. Я все про этот немецкий «звездолет» думаю. Хорошо погиб экипаж. Согласна, такое могло случиться. Но, судя по всему, они ведь полетели не с бухты-барахты. Они готовились. Вероятно, запаслись семенами различных земных растений. Вот даже и крой рыбы для разведения озаботились. Но мало растений в долине. Мало. Где-то должно быть еще. Допустим, топинамбур и монарда, они как сырняки, везде выживут. Но пшеница – капризное растение, а выжила ведь? Я вспоминала изо всех сил, что вчера рассказывал Киран. Носовая часть внутри холма, средняя часть разрушена, хвостовая еще сильнее пострадала. Корпус весь порос деревьями, кустами, травой. Вот, вот оно то самое, что меня беспокоило. Ведь вполне могло быть, что вся эта растительность своим происхождением обязана как раз грузовым трюмом хвостовой части корабля. То, что Киран не смог определить, что это за растение, нет ничего удивительного. Для него вся растительность инопланетная. Он не поймет разницу между ними. А я сразу смогу понять. Короче, мне надо туда. Как бы Кирана уговорить меня взять с собой? Точно знаю, что они вновь собираются в немецкую долину, намерены пересадить все нужные растения в наши долины. И еще намерены дообследовать реку. Сами не заметили, как рассадили всю Монарду. Понемногу, по несколько семянок посеяли грунтовые однолетние в клумбы. Цветоводы-ландшафтники меня бы четвертовали, клумбы будут просто варварские, разномастные, яркие. Тут и плетистые настурции, и яркая махровая календула, ароматный алиссум, яркие глазки и нежное кружево листьев эшольцы, нежная матиола и вербена, высокая лаватера и дружная веселая космея. Ну и что, что не по науке? зато ярко и весело. А ведь еще будут и рассадные цветы. Мы уже заканчивали с посадками в последней усадьбе, на которую у нас схватило семян, когда подошел уже известный нам прораб, поздоровался. Я поинтересовалась, как идут дела на строительстве. Все хорошо, в сроки вполне укладываемся. Сегодня заканчиваем с последними фундаментами и можно приступать к монтажу самих домов. Мы вот Посмотрели на ваши участки и решили, что всем сразу нужно строить теплицы, гряды, готовить грунт под посадку и разбивать цветники. Устраивать зоны отдыха будет каждый сам по своему желанию, Ограды тоже сразу будем устанавливать. Дороги уже готовы, площадь. Оставили место под фонтан, цветники и небольшой скверик. Все как на плане. Мы с Олесей стояли как два каменных истукана, только раскрыв рот. Какой фонтан? Какой план? Ничего про это не слышали. Наконец, отмерев, поинтересовались у прораба. Тот удивился, открыл свой нарукавный планшет, показал нам. Вот, смотрите, мне этот план Брин выдал, по нему и строим. И тут до меня дошло. Ведь сама же посоветовала Брину поговорить с Олей, пусть еще она посмотрит на этот план поселка. Вот Олечка и нарисовала по земному образцу. А что? Неплохо даже будет. Попрощавшись с мужчиной, мы поехали обратно в лагерь. По дороге надо заглянуть в штаб. Может, новости какие-то узнаю.